Но теперь я был уже на виду острова, в совершенно спокойном месте, между двумя сильными течениями, южным, которым меня унесло в море, и северным, проходившим милях в трех по другую сторону. Пользуясь попутным ветром, я продолжал держать направление на остров, хотя подвигался уже не так быстро. Около четырех часов пополудни, находясь милях в трех от острова,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 я стал серьезно подумывать о применении какого-нибудь способа ловить коз живьем. Больше всего мне хотелось поймать матку с козлятами. Я начал с силков. Я поставил их несколько штук в разных местах, и козы попадались в них. Только мне было от этого мало пользы. За неимением проволоки я делал силки из старых бичевок, и всякий раз бичевка оказывалась оборванной,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 что голод укрощает даже львов. Если бы я тогда заставил моего козла поголодать дня 3-4, а потом принес бы ему поесть и напиться, он сделался бы смирным и ручным не хуже козлят. Козы вообще очень смышленные животные, и если с ними хорошо обращаться, их очень легко приручить. Но, повторяю, в то время я этого не знал. Выпустив козла...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 Но глупость состояла не в том, что я взялся городить две мили. У меня было довольно времени, чтобы построить изгородь не то что в две, а в десять миль длиной. Но я не сообразил, что держать коз в таком громадном, хотя бы и огороженном загоне, было все равно, что пустить их пастись по всему острову. Они росли бы такими же дикими, и их было бы так же трудно ловить. Я начал изгородь и вывел ее, помнится, ярдов на 50. когда мне пришло в голову это соображение, заставившее меня несколько изменить мой план. Я решил оградить кусок луга ярдов в полтораста длиной и в сто шириной, и на первый раз ограничился этим. На таком выгоне могло пастись все мое стадо, а к тому времени, когда оно разрослось бы, я всегда мог увеличить выгон,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 И заделано, и я развязал их, они ходили следом за мной и блеяли, выпрашивая подачки. Это отвечало моей цели. И когда через полгода у меня было двадцать коз, считая и козлят, а еще через два года мое стадо выросло до 43 голов, кроме тех коз, которых я убивал на еду, с течением времени у меня образовалось пять огороженных загонов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 В описанном наряде я отправился в новое путешествие, продолжавшееся дней пять или шесть. Сначала я пошел вдоль берега, прямо к тому месту, куда приставал с моей лодкой, чтобы взойти на горку и осмотреть местность. Так как лодки со мной теперь не было, я направился к этой горке напрямик, более короткой дорогой. Но как же я удивился, когда, взглянув на каменистую гряду, который мне пришлось огибать на лодке, увидел совершенно спокойное и гладкое море. Ни волн, ни ряби, ни течения, ни там, ни в других местах. Я стал в тупик перед этой загадкой, и для разрешения ее решил наблюдать море в продолжении некоторого времени. Вскоре я убедился, что причиной этого течения является прилив, идущий с запада и соединяющийся с потоком вод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 привело меня в такой ужас, что я принял другое решение, более верное, хотя и требующее большого труда. Я решил построить еще один челнок или пирогу и иметь в своем распоряжении две лодки. Одну на одной, другую на другой стороне острова. Как уже упоминалось, у меня было на острове две усадьбы. Прежде всего, моя маленькая крепость под скалой,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 и штук 14 или 15 глубоких корзин, по пяти или шести мер каждая. Все это было наполнено разной провизией, главным образом зерном, частью в колоссях, частью вымолоченным моими собственными руками. Что касается наружной ограды, то, как я уже говорил, колья, которые я употреблял для нее, пустили корни и выросли в такие развесистые деревья, что за ними не было видно ни малейших признаков человеческого жилья. Неподалеку от моего укрепления, под горой, несколько дальше, вглубь острова, тянулись два участка пашин, которые я старательно возделывал, из которых из года в год получал хороший урожай риса и ячменя. И если бы мне понадобилось увеличить посев, кругом был непочатый край удобной земли. Вторая моя усадьба находилась в лесу. Я содержал ее в полном порядке, лестницу держал внутри, Деревья, окружавшие ее живой изгороди, я постоянно подстригал, не давая им расти вверх, от этого они распустились и давали приятную тень. Под сенью их листвы, внутри ограды, стояла парусиновая палатка, так прочно установленная на вбитых в землю кольях, что ее никогда не приходилось поправлять. В палатке я устроил себе ложе из шкур убитых животных и других мягких вещей. На постели у меня лежали одеяла с нашего корабля и матросская шинель, чтобы укрываться по ночам, так как я часто проводил здесь по нескольку дней. К этой усадьбе примыкали мои загоны для коз. Огородить их мне стоило невероятного труда. Я так боялся, чтобы козы не проломили изгородь, что вечно укреплял ее новыми кольями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 Когда видел, что, выполнив ту или другую работу, я сделал свою жизнь удобнее. Ведь я считал, что разведение домашнего скота означало, что до конца моих дней, а я мог бы прожить еще лет 40, у меня всегда будет под рукой неистощимый запас мяса, молока, масла и сыра. Иметь же коз в своем распоряжении я мог, только если изгородь моих загонов всегда находилась в полной исправности. Но это было нетрудно.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 Моя лесная дача была как раз на полпути между главной моей резиденцией и той бухточкой, где я ставил лодку. Поэтому в каждую мою экскурсию к тому берегу я останавливался там на ночевку. Я часто ходил смотреть мою лодку и заботился о том, чтобы держать ее в полном порядке. Иногда я катался на ней, но никогда не отъезжал от берега дальше нескольких сажений. Такой у меня был страх перед морским течением и прочими непредвиденными случайностями, которые могли произойти со мной в море. Теперь я перехожу к новому периоду моей жизни.